Красная девушка в окошко глядит. 10 июля. Солнце набирает полную силу. С утра Майя никак не могла сосредоточиться на работе. И, отпустив от себя все мысли, часа два грызла семечки под разгадывание сотрудниками кроссвордов, давно подозревая их в кроссворда-мании. Затем с упорством, достойного восхищения, перебирала почту читателей. Чего только не писали неравнодушные подписчики. Одни требовали от газеты навести справедливость в стране, перенести соседский забор на два метра, напечатать рецепт варки деревенского пива, развести любимую дочь с пьяницей мужем, добавить пенсии и, наконец, опубликовать гороскоп на июль, чтобы хоть как-то сориентироваться в этой бестолковой жизни. Последнее предложение показалось Майе наиболее соответствующим ее журналистским способностям, и она отправилась в библиотеку. Часа три Майя сидела в читальном зале, роясь в различной литературе на темы предсказаний. Астрологический календарь с абианскими символами «Солнечный календарь», «Календарь народных примет», «Природа и люди» и еще с десяток подобных изданий громоздились перед ней. В каждом флеанте находилось что-нибудь интересное. И Май выписывала в свою видавшую записную книжку и одно, и другое, и третье. Скорее всего, главной посоветуют Ирианой сотрудницы использовать эти выписки по прямому их назначению, а самое отправит в какое-нибудь Забы Тонск перемерять огороды, а вдруг сгодятся. Через час от примет, поговорок, поверь и притч. У Мая, как от солнечного удара, закружилась голова, ее почти затошнило от многообразия славянского и не только эпоса. В мозгу стало возревать письмо Кхэрбьерг Васму. по поводу книги Дины. Бросила все, написала. А заодно в областной журнал «Дар» знакомому редактору с просьбой помочь в проведении их районной газетой детского литературного конкурса.